Глава двадцать первая Я наблюдаю за тем, как огонь пожирает очередные подкинутые в костёр брёвна. Древесина обугливается и чернеет, когда огонь безжалостно поглощает её, забирая всё, что у неё есть, и неважно, хочет она этого или нет. Родня Нокса и Райкера смеётся и шутит. И все едят, сидя под усыпанным звёздами небом и наслаждаясь близостью к костру. а ночной воздух полнится звуками веселья. Откидываюсь на спинку раскладного стула в попытке найти в своём желудке место для четвёртого куска персикового пирога. «Как ты там, пищалочка?» — спрашивает Райкер, убирая начинку с уголка моего рта. Он подносит руку к своим губам, и я заворожённо наблюдаю, как он слизывает капельку этого персикового великолепия со своего большого пальца. «Твою мать! Это было горячо!» Рассеянно запихиваю в рот очередной кусок аппетитного лакомства со слоёной маслянистой корочкой и глазированными персиками в сахаре и пряностях, одаривая Райкера мечтательной улыбкой фанатеющего по пирогам человека. Он смеётся, и такой же рокот раздаётся со стороны сидящего по другую руку от меня Нокса. «Кажется...» Она захмелела от счастья. Что скажешь, Нокс? Нокс наклоняет голову, рассматривая меня со всех сторон и делая вид, что глубоко задумался над вопросом. Ага. Она точно захмелела от счастья, что съела этот пирог. Я бы даже сказал, что кое-кто прямо серьёзно на веселе. Я смеюсь и пихаю обоих локтями, засовывая остатки пирога в свой ненасытный рот. Одобрительно мычу и задумываюсь о том, достаточно ли я близка с их семьёй, чтобы расстегнуть штаны и явить свой полный еды живот во всей красе. Неудивительно, что вы тут такие мощные. С такой едой надо целый день пахать в зале, чтобы сжечь все калории, полученные за один приём. Райкер и Нокс усмехаются, а я вытягиваю ноги, устраиваясь в кресле как можно удобнее. Оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не обращает на нас внимания. И задаю вопрос, который мучил меня с момента знакомства с этой семьёй. Э -э, не судите меня строго, но как так получилось, что меня обошла информация о том, что вы — братья?» Спрашиваю я, снижая громкость своего голоса практически до шёпота. Райкер мило улыбается, покачивая головой. Мы не родственники. Мы братья по духу и обстоятельствам, но не по крови. Они с Ноксом соприкасаются кулачками, и я в замешательстве морщу брови. Райкер притягивает меня к себе и нежно целует в нахмуренный лоб. Когда мне было 4 года, моя мама и один из отцов погибли в результате несчастного случая. «Она была беременна», — начинает он. Два других моих отца тяжело это восприняли. Один уехал из утешения по неизвестным мне причинам, а единственный оставшийся родитель просто не знал, что со мной делать. Он по-своему пытался, но потерял слишком многое и впал в депрессию. К сожалению, случившееся так сильно его сломило, что он просто не смог оправиться. Я наклоняюсь к Райкеру, отзываясь на его боль, которая слышится в каждом слове. Знаю, каково это — рассказывать о подобных вещах так, будто это нечто обыденное, потому что для тебя самого оно уже и стало почти что обыденным. И всё-таки знать, что это неправильно, и чувствовать боль, которая никогда никуда не исчезнет. Мне было семь, когда старейшины лишили моего отца родительского права. А с Ноксом мы дружили ещё в школе. Но из-за проблем у меня дома мы никогда не общались вне уроков. Но когда мне понадобилось место, куда бы я мог пойти, они вступились и попросили, чтобы им разрешили оформить опекунство. С тех пор я и живу с ними. Рис — моя мама, а они все мои отцы, во всех отношениях, кроме биологического. «Ты видишься с тем своим отцом, нерешительно спрашиваю я. Глаза Райкера на долю секунды отрываются от моих, и когда он снова поднимает взгляд, я замечаю боль в глубинах синевы. Он покончил с собой через несколько недель после того, как лишился меня. Я вскакиваю со стула быстрее, чем успеваю это осознать, залезаю к нему на колени, и он притягивает меня к себе. «Мне очень жаль». Шепчу ему, стараясь передать в этих словах все способы, которыми я хотела бы избавить его от боли. Райкер чуть улыбается той измученной улыбкой, которая появляется, когда невозможно ничего сказать или сделать, чтобы изменить дерьмо, случившееся в твоей жизни. И потому решаешь отмахнуться от всего этого и запрятать боль в глубине себя. Мне знакома эта улыбка. Я улыбаюсь так каждый раз, когда говорю об эт, или Лайкин, а теперь и о Талане. Эта улыбка позволяет другим увидеть твои внутренние шрамы. И меня убивает видеть её у него. Откидываю с лица Райкера светлые волосы длиной почти до плеч. Провожу пальцами по мягким прядям и жалею, что не могу сказать ничего, что помогло бы ему почувствовать себя лучше. Потому что знаю, словам... не под силу сгладить борозды, которые оставляет нам жизнь. Я подаюсь вперёд и накрываю его губы. Нежным и вдумчивым поцелуем я пытаюсь передать ему, насколько невероятным его вижу, и что он заслужил от этой жизни гораздо лучшего. Этого недостаточно, но это всё, что я могу дать. Всё, что я могу ему показать, что я буду заботиться о его сердце и душе, и дорожить им так, как он всегда был достоин. Руки Райкера проводят по моей спине, обхватывая меня и не давая отодвинуться слишком далеко, когда я отрываю свои губы от его. Он снова улыбается. И эта улыбка излучает радость и благодарность. Я клянусь себе, что каждый раз, когда та измученная улыбка будет возвращаться, я буду делать всё, что в моих силах, чтобы на её место пришла вот эта. Нокс прочищает горло, и я оглядываюсь на него, вдруг понимая, что в какой-то момент времени у нас с Райкером появились зрители. Рис прижимается к папе номер три, и вся семья смотрит на меня и улыбается. Хотя мне и не удаётся понять, как именно. Мои губы растягиваются в неловкой ухмылке, и я странно машу им, не зная, что ещё сделать. Райкер усмехается, и мне на помощь приходит Нокс. «Эм, может, нам что-нибудь сыграть или типа того?» спрашивает он с моим любимым дерзким блеском в глазах. Должно быть, его слова обладают каким-то волшебным эффектом, потому что все вдруг отрываются от нас с Рейкером. Скайлер, вторая женщина Кастер, что несла в руках пироги, и партнёрша Кейса — начинает хлопать в ладоши и умоляет Нокса и Райкера сыграть фотограф. Она подходит ко мне и берёт за руку, уводя от ребят и усаживая на стул рядом с собой. «Ты уже видела, как они вместе играют?» спрашивает она с заразительным восторгом. «Нет, но мне рассказывали, что они оба просто потрясающие». «Словно Эд Широн устраивает тебе личный концерт». Не терпится увидеть, какое у тебя будет лицо, когда ты услышишь «Нокса» и всех остальных. Популярный британский певец. Тенор. Поп. Фолк-поп. Софт-рок. Моя любимая часть семейных посиделок. Скайлер очаровательно пищит от восторга и крепко сжимает меня за руку. Я смеюсь, замечая, как она подпрыгивает на стуле. Рис подходит к нам и занимает место по другую сторону от меня. Из дома выходит Кир и протягивает Райкеру акустическую гитару, после чего садится на белый деревянный ящик рядом с Ноксом. Райкер достает из-под струн медиатор и проигрывает аккорд, после чего настраивает свой инструмент. Добившись нужного звука, он кивает Ноксу и начинает играть. Я не узнаю песню до тех пор, пока Суст Нокса не срывается первая строчка текста. Мой рот широко открывается. Настолько меня ошеломляет невероятный голос Нокса. Скайлер хихикает, и я чувствую на себе её взгляд, но не могу отвести собственного от Нокса и Райкера. Райкер играет так, будто был рождён для этого. а мягкий, шёлковый, с лёгкой хрипотцой голос Нокса пробирает до самой души. Он великолепен. Каждый из них идеально дополняет талант другого. И когда я уже думаю, что лучше быть не может, Кир начинает барабанить по ящику, на котором сидит, выводя песню на совершенно новый уровень. Голос Нокса становится громче, и к пению присоединяется Кейс. Его более низкий тембр идеально гармонирует с тембром Нокса, и по моей коже бегут мурашки. Они вместе поют и вместе играют. И я прекрасно понимаю, Скайлор. Теперь это и моя любимая часть семейного вечера. Песня заканчивается, и она выжидающе смотрит на меня. Великолепно, правда? При уменьшении века». Теперь я определённо брошу Ноксу свои трусы. Бормочу я, и она разражается хохотом. Рису усмехается, и я вдруг с ужасом осознаю, что их мама сидит рядом со мной и слышала то, что я только что сказала. Я робко смотрю на неё, и она усмехается ещё громче. Я спорю сама с собой, стоит ли мне объяснять, что я имела в виду, но решаю, что это всё-таки не самое лучшее решение. Обсуждать способность Нокса лишать людей нижнего белья с его матерью. Но она неожиданно похлопывает меня по ноге и окидывает нежным взглядом, давая понять, что я в безопасности. Скайлер проводит пальцем по рунам у меня на руке и слегка подаётся ко мне. «Ну так что, ребята, вы расскажете, что значат вот эти штучки и почему они у вас одинаковые?» или мы так и продолжим притворяться, что не замечаем их? От этих слов меня охватывает тревога. Я поворачиваюсь к ней, не зная, что мне отвечать. Но, глядя в добрые глаза Скайлор, понимаю, что не хочу, чтобы Нокс и Райкер чувствовали, будто им приходится что-либо скрывать от людей, которые, очевидно, глубоко ими дорожат. Я не хочу и того, чтобы они чувствовали себя ответственными за всё, что может случиться, если мы раскроем мои секреты, и что-то пойдёт не так. Если всё это выложу именно я, то, надеюсь, все риски и последствия по большей части лягут на мои плечи. Это руны. Они способны на разное. Например, создавать оружие или применять разные виды магии. На мгновение я замолкаю. В общем, эм, мы выяснили, что моя магия работает немного иначе. Она пометила парней как моих, поэтому руны у нас одинаковые и всё такое. Я перевожу взгляд со Скайлор на Рис, наблюдая за ней, пока моё тихое признание срывается с губ и с каждым новым словом, полным трепета и беспокойства, меняет её жизнь». Я боюсь того, что могу увидеть в её глазах, когда правда выйдет наружу. Но вижу в них лишь неизменные надежду и принятия, которые были там на протяжении всего этого вечера. «Откуда они у тебя?» — спрашивает меня низкий голос, и я, подняв взгляд, обнаруживаю, что голос принадлежит Мерлину. Он не единственный, кто наблюдает за нашим разговором. Тоже делают и все остальные. Я делаю глубокий вдох, готовясь сбросить на них настоящую бомбу. Должно быть, Рис замечает мою неуверенность, потому что берёт мою ладонь в свою и сжимает её. Я — страж. Это раса магов, отличная от кастеров. Нас осталось не очень много, по крайней мере, так мне сказали. Чтецы полагают, что я могу быть последней из своего рода, но я надеюсь, что они ошибаются. «Значит, эти руны просто пометили моих сыновей, и теперь ты обязана быть с ними?» — спрашивает Рис, взглядом исследуя символы на той руке, которую держит, а затем устремляет взгляд в мои глаза. «Да, я не знала, что моя магия сработает таким образом, но даже если бы знала... всё равно не изменила бы своего решения быть с вашими сыновьями. Они невероятные, и они очень мне важны. Я выбрала бы их в любом случае, даже если моя магия не опередила бы меня. Я их, они мои, и иначе и быть не могло. Моё признание опасно повисает в воздухе. Все замолкают, и тишину нарушает... только треск, объятых огнём брёвен, и сверчки, поющие нам свою ночную песню. «Скажи мне только одно, Винна, и хорошо подумай, прежде чем ответить», — говорит Трейс, устремляя на меня суровый и пугающий взгляд золотистых глаз. «Ты в команде Эдварда или в команде Джейкоба?» Герои франшизы «Сумерки» по роману Стефани Майер. Его вопрос застаёт меня врасплох, и я теряюсь, не понимая, к чему он ведёт. «Определённо, в команде Джейкоба», объявляю я, поколебавшись лишь мгновение. «Ты вообще читала книги? Как ты можешь быть за Джейкоба? Эдвард гораздо круче во всех смыслах». В этот момент... Бомба, которая, как я боялась, разрушит мои отношения с его семьёй, превращается в войну между бледными вампирами и горячими оборотнями. Эдвард был придурком. Все свои решения он принял, толком их не обдумав. О, я брошу тебя, потому что считаю, что так будет лучше. Это вообще что такое? Джейкоб всегда был с ней рядом. Он любил той прекрасной любовью, благодаря которой она стала более уверенной и лучшей версией себя. Как ты смеешь так говорить о моём Эдварде? Он любил её больше собственной жизни. Ради неё он был готов принять даже самые трудные решения. Прищур моих глаз выдаёт смешок, который я пытаюсь сдержать в ответ на страстное признание Трейса и его очевидную фанатскую любовь, к Эдварду Калину. Потихоньку вокруг нас начинают раздаваться крики сумо, и в конце концов становятся такими оглушающими, что отец номер пять поднимает руки, желая успокоить разошедшихся членов своей семьи. «Будет вам сумо!» — объявляет он, и остальные радостно кричат и улюлюкают. Я смотрю на Нокса и Райкера, не вполне понимая, что, чёрт возьми, сейчас произошло. И Нокс отвечает мне ухмылкой, как у довольного кота, дорвавшегося до сливок. «Ох, киллерша, наш отец даже не представляет, на какую боль сам себе обрёк. Будет феерично». Уже через полчаса я смеюсь так, что мне кажется, я сейчас описываюсь прямо в этом огромном костюме сумоиста. Поправляю сползающий на лицо чёрный шлем с пучком на макушке, и наблюдаю за тем, как распластавшийся на спине Трейс дёргается из стороны в сторону, пытаясь сообразить, как ему подняться. Он похож на маленького французского бульдога из видео на Ютубе, который не может сообразить, как ему перевернуться со спины, и поэтому просто уморительно раскачивается. С той самой минуты, как меня заставили надеть этот костюм, и до момента, когда я впервые сбила с ног папу номер пять, и увидела, как он отлетает в сторону. Я не переставала истерично смеяться. Ковыляю к Ноксу, сложившемуся пополам от хохота. Жестами показываю, что мне нужно в туалет, хотя в этом костюме скорее похоже, будто я потрясаю большой мужской грудью. «Нокс, я хочу писать! Помоги мне вылезти из этой штуки, прежде чем я оскверню её и разобью твоему отцу сердце!» Нокс смеётся ещё громче. но они с Райкером начинают расстёгивать липучки и молнии. Оба вытирают слёзы, льющиеся из глаз, и легко целуют меня в обе щеки, когда я вылезаю из костюма и снимаю тяжёлый шлем. «Я требую реванша!» — кричит Трейс, продолжая дёргаться лёжа на спине. «Умей признавать поражение, старик!» — сквозь смех и слёзы кричит в ответ ему Нокс. «Кто это сказал? Старик?» Я покажу тебе старика. Требую поединка в сумо, кричит он с земли. Я сам напросился, со стоном признаёт Нокс, забирая у меня костюм и начиная напяливать его на себя. Лучший семейный вечер в моей жизни.